«А что, так даже веселее!» — сказал он. «Мне нравится!» После этого он торопливо извлек из-под груды грязных после давешнего праздника пиратских штанов чудовищных размеров сундук, словно специально созданный для транспортировки мелких слонов. Осторожно спустил его на воду с помощью обрывков в той самой веревке, от которой я его недавно избавил. Мне пришлось ему помочь. Проклятый гроб весил не меньше центнера. и нырнул сам. «Хочешь сказать, что ты даже с этим можешь плыть?» — с запоздалым недоверием спросил я. «Я еще и не такое могу», — заверил меня Хехельф. «Давай, Ронхол, не задерживайся. Сейчас мне хочется как можно скорее оказаться на своем корабле, подальше от моего бедного, сердитого, ограбленного кузена». Я и не собирался задерживаться. Честно говоря, в любой другой ситуации я бы вообще не стал рисковать. Но я подозревал, что мне будет нелегко жить с мыслью, что мы с Хефельфом бросили хороших, в сущности, людей в страмослябском плену. Если бы ребята томились в пасти дракона-людоеда или были приговорены к расстрелу, я бы сделал ноги, не испытывая никаких угрызений совести, но оставить их наедине с людьми, раз в год празднующими узорную мазаницу, Да еще и ищуй какой-то загадочный вздох, я не мог. Мой план был прост, проще не бывает. Я собирался реализовать на практике старый добрый лозунг: спасение утопающих дело рук самих утопающих, только и всего. Я осторожно потряз за плечо одного из пленных. Как только он открыл глаза, я предостерегающе прижал палец к губам. Он понимающе кивнул и приготовился слушать. «Мы уже возле Холмдойна», — шепнул я ему. «Видишь огни?» Хехельф утверждает, что это Койдо. «Значит, так оно и есть», — согласился тот. Оценивающе посмотрел на огни и оптимистически заявил. «До берега за час доплыть можно. А чего ты меня разбудил? До утра вроде далеко, можно было бы еще поспать». «И где этот хитрюга Хехельф, если уж на то пошло?» Тут, понимаешь, такое дело, доверительно зашептал я. Хэхльв сказал мне, что подслушал разговор двух пиратов. Оказывается, они ещё не решили отпускать вас со мной или нет. Вернее, сначала решили, а теперь засомневались с похмелья. Поэтому я развязал Хэхльфа, и он уже плывёт к берегу. Я собираюсь к нему присоединиться. Да, лучше удрать, пока они спят. А почему ты не разбудил всех сразу? удивился он. Какие могут быть тайны между товарищами по несчастью? Потому что Хехель всказал, что у Прямецбэгли непременно устроит драку, объяснил я. Хехель говорит, что Бэгли за своё добро жизни не пожалеет, ни свою, ни тем более чужую. Не знаю, ему виднее, они ж двоюродные братья. А мне не хочется участвовать в очередном сражении. У меня куча своих проблем. Так что я сейчас отдам тебе свой нож и делайте, что хотите. А я пошёл, вернее, поплыл. Спасибо, с вистящим шёпотом сказал мой потенциальный вечный должник. Подожди ещё секунду, Ронхул. Ты полагаешь, нам действительно не стоит будить Бегли? Думаешь, он затеет драку? Откуда я знаю? Он же ваш приятель, а не мой. Я пожал плечами. Вам решать. Да, задачил ты меня, вздохнул он, поспешно перерезая верёвки на своих ногах. Ладно, разбужу ребят, глядишь, и вместе решим, как быть. В любом случае, спасибо. "На здоровье", сказал я, вскарабкиваясь на низкий борт корабля. "Делайте отсюда ноги, чем скорее, тем лучше. Мой тебе совет".